Суп можно сварить за деньги. Нанять человека вот тебе и суп. А можно обойтись вообще без супа. Какая разница, что есть? Катерина не ценит материальные. Важны только духовные ценности, творчество, любовь, человеческое общение. Таким же был чеховский герой из палаты номер 6. Для него тоже было главным роскошь человеческого общения. О чём это для него кончилось? Я рассказываю Екатерине свой новый замысел. Когда я проговариваю, я в это время работаю, проверяю на слух, всё ли сходится, вытекает одно из другого. В сценарии самое главное сюжет, причинно-следственные связи. Екатерина смотрит на меня светящимися глазами, и я хорошею под её взглядом, становлюсь ярче, талантливее.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 Портрет Яниса исчез со стола. Вы помирились с курсом, обрадовалась я. Янис женился, ответила Виноградская, и её губы мстительно сжимаются. А что бы вы хотели, удивляюсь я, чтобы он с вами до старости в карты играл? Екатерина мрачно смотрит перед собой. Да, она так хотела. Они были женаты духовно.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 Она как бы ничем не интересуется, но всё знает. Через 2 недели портрет снова появляется на столе. "Я не соразошёлся?" спросила я. "Утонул", глухо проговорила Катерина, пронзая глазами невидимую точку. "Я не мела. Он побежал утром купаться и утонул", продолжает Катерина. "Он побежал смывать её поцелуи".